Лето кончилось. В конце сентября Ямачин навестила дом Дзенкичи в Аморе, и, как это часто бывало и раньше, осталось ужинать. Она еще не ходила в школу по болезни и выглядела значительно похудевшей с лета. В голосе слышалась легкая хрипота. «А помнишь, какая давка была в автобусе, когда мы ехали из Осидаси? Я думала тогда, что умру». Речь шла о поездке к подножью вулкана Осама-Яма представлявшему поле сплошь покрытое лавой. На обратном пути автобус оказался набит до отказа. В нем нельзя было пошевелиться. Автобус бежал по выжженному склону подножья вулкана в наклонном положении. Кругом не было ни деревца. В небе кружились две маленькие вороны, похожие на корейских ворон. Унылый пейзаж, простиравшийся перед глазами, заставлял забывать даже о том, что стояло лето. Когда завернули за гору, лопнула шина. Автобус остановился шум горного дождя внезапно стал слышнее имачин тебе лучше сесть подтели газету хорошо я сяду ответила просто и и села прямо на пол лицо ее было желтее обыкновенного лучше тебе было остаться сегодня дома сказал полушутливо полусерьезный дзенкичи, стиснутый пассажирами и вам не жалко было бы меня а все таки было интересно автобус наконец двинулся дальше шофер промок под дождем до нитки В волосах кондукторши застряли дождевые капли. От ее лица, на котором написано было выражение скуки, поднимался пар. За ужином, при воспоминании об этом маленьком происшествии, Дзенкичи несколько раз почудилось, что он слышит шум дождя, застигшего их тогда в горах. А все-таки побывали в Оседасе. Иначе, может быть, и не пришлось бы. Нет, хорошо, что я съездила. и мачин готова была тогда умереть, лишь бы поехать вместе со всеми. «Даже место тебе не могли уступить при всем желании», задумчиво сказала Кимиков, вспоминая, как она не могла пошевельнуться в битком набитом автобусе. Ямачин, боясь, что будет поздно возвращаться домой, поднялась и стала прощаться. Этим моментом воспользовался Тэй Кичи. «Ямачин, пойдем, я покажу тебе что-то интересное». Он провел Ямачин в переднюю и раздвинул перед нею бумажные двери. а а, -а Чин, купил, наконец». — Ну вот, теперь будет тебе удовольствие на будущее лето, — Ямачин говорила тоном взрослой женщины, расхваливая велосипед. Тайкичи с довольным видом перечислял его достоинства. — И сидеть очень удобно. На таком куда угодно можно ехать. И в Куцукаке, и в Эйваке, и даже в Каморо. Длинные ноги не позволяли Ямачин научиться ездить на велосипеде. Все ее попытки в Каруизаво постигнуть это искусство были бесплодны. Ты, Ямачин, попробуй в будущем году. Будем вместе ездить. Непременно попробую. А ты возьмешь меня в куцикаке? Ну, конечно. Все вышли проводить Ямачин до ворот. Дзенкич, имевший обыкновение гулять после ужина, вызвался проводить Ямачин до вокзала, чего с ним никогда не бывало раньше. Это было последнее посещение Ямачин дома Дзенкичи. В автобусе имачин молча приняла от Дзенкичи купленный им билет и по своей привычке только кивнула головой До самого вокзала они не проронили ни слова. Сначала Дзин был намерен расстаться с Ямачин у вокзала, но вдруг передумал и, пользуясь сезонным билетом, вместе с нею вошел в вагон электрички. «Вы, дядя, на динза Да, все равно по пути. Если ради меня, то, пожалуйста, не беспокойтесь». Дзин слез на станции Симбаси. Он на минуту остановился на лестнице, чтобы проводить взглядом поезд. Но вагоны уже тронулись, и среди толпившихся пассажиров ему не удалось разглядеть лица Емачин. В груди было какое-то предчувствие, что он расстается с Емачиным навсегда. 17 декабря Кимико, вернувшись домой из гимназии, влетела в кабинет Дзенкичи и с выражением ужаса в глазах проговорила: «Ямачин лежит в больнице. Говорят, уже безнадёжно". Емачин в больнице подумай уже никакой надежды откуда ты узнала вчера вечером тока позвонила мать и мочин просила завтра непременно прийти навестить имачин хочет видеть всех значит ей очень плохо доктор говорит если есть подруги лучше дать повидаться с ними теперь же да и сама и то все запрещало говорить что она в больнице а вчера вдруг попросила позвать всех завтра идем все вместе неужели так и умрет наши мочин Дзенкичи не ожидал, что это может произойти столь скоро. Он был так поражен известием, что не нашелся сказать ничего другого. Наверное, уже ничто не поможет. Тут она была такого непомерного роста. «Я не знаю, что ей отнести. Цветы или, может быть, фрукты? Цветы лучше. Хорошо, куплю и цветов. А от меня статуэтку сама Что же она будет делать с этим антиком? А ты все-таки отнеси». Статуэтка была изготовлена в начале эпохи Мэйдзи. В провинции кага такие статуэтки раскрашивались и ставились на Новый год как украшение в нишу токанома, так как считалось, что тензин Тензинсама является покровителем каллиграфии. Статуэтка, имевшаяся в доме Дзенкичи, была сделана из хорошо прокаленного фарфора, не утратившего еще яркости окраски. Она изображала красавца-мужчину с тонкими бровями и косо поставленным разрезом глаз. Дзенкичи приобрел ее на одном аукционе после Великого землетрясения. Теперь Кимико должна была отнести ее от имени Дзенкичи в подарок больной Ямачин.